пластинки укрепить на золотой цепочке, чтобы можно было носить их на шее. На застёжке выгравировать княжеский герб на бусардаре. Небусардаррович чил с кармана плаща переброшенную чистком югляниную табличку на наи и подол его ятелю со словами: "Вот эта песня". Скульптор внимательно прочитал каждую строчку и поражённый сказал: "Это не песня, не победимый, это стихи". У Набусардара глаза озарились светом. — Да, это стихи, — повторил воятель, — превосходный любовный гимн, какие у нас редкие теперь. Набусардар невольно улыбнулся. — Позволь узнать, какие края Вавилонии подарили нам поэта в наше несчастное время, — спросил Гедека и с нетерпеливым любопытством посмотрел на Набусардара, довольного нежданной похвалой. Набусардар признался — Это женщина, девушка, которой я хочу сделать подарок. Удивлению скульптора не было предела. Он перевернул табличку и на обратной стороне увидал священного быка. Он обратил внимание, что художник вместо древа познания, как принято было изображать рядом с богами, поместил на своем рисунке лук-познание. А единственным знаком божества вместо затейливых украшений и символов были три звёздочки над головой животного. В верхнем углу была надпись: "Ты единственный, кого любит и будет любить вовеки веков моё сердце". Дед квылыб нёс его, осторожный, пылкостью этой клятвы. Пылкостью до неведомой его старому сердцу и испутучив взглянул на полководца. "И мавхи его взгляд на бусерда ответил открытой улыбкой, как будто бы хотел поделиться со старцем самым сокровенным. Равняя цели красота девушки и её талант то светлейшей. Спросил Гдедека: "Я не ошибусь, если скажу, что некрасивая женщина тебе не могла понравиться. Без твоей помощи мне не оценить её талантов, но красоту ее я оценил с первого взгляда". «И что же, светлейший?» — скромно расспрашивал старец. «Красотой она превосходит всех женщин!» — воскликнул Набусардар. «Значит, с благословения великий из богов, я увижу ее, потому что тебе с твоей внешностью и богатствами доступно иметь любую женщину. Да будут боги так же щедры к тебе, как ты ко мне. Уж давно твой взор...» Не привлекали женщины, и ни одна не тронула твоего сердца, занятого ратными делами. Если эта девушка тебе понравилась, должно быть она необычайно красива. У неё необыкновенная душа, к этому она не похожа на женщин Вавилона, перебил его полководец. Этим она дорога мне. Тревога за судьбу отчизны сделала меня другим. Суетность светской жизни больше не тяготит меня. Душа моя тянется к красоте истинной не приходящий вечный прости меня, сказал Гедеков. Мне нечего прощать тебе. Мне хотелось обнулся на Бусардах. Просто я хочу сказать, что мне опротивила прежняя жизнь. Мне ненавистно всё, что превращает нас в изнеженных злостолюбцев. Я искренне стремлюсь к тому, что ты называешь благословением богов, любовью к жизни, верой в правду и справедливость. Вот почему я и мечтаю обети девушке. Он замолчал, глядя поверх деревьев вдаль. Каеми, однако, продолжал. Я вовсе не хочу ввести её в мой дом на ложнице. Мне хочется найти в ней друга, которого мне так недостаёт в это смутное для вовелание время. Сознание, что рядом со мною друг, придаст мне силы, а без этого, кто знает, может погибнет и Волтасарово царство. Царство открыто в сгинул на гдеку. Да мастер, пусть она будет моим другом, так как среди мужей в Авелоне у меня нет друзей. Ты говоришь с моей внешностью, богатствами, а я скажу тебе, что у меня нет ничего. Вот его, кто одинок, как последний бродяга, нет ничего. И в глазах Вилиона я отщепенец хуже бродяги, потому что я посвятил свою жизнь одному спасению отчизны. Великие боги за грехи ослепили халдейскую знать, а меня покарали, оставив одного зрячим, чтобы я видел грядущую нам беду. Он вздохнул и встал. Но меня не лишили воли и веры. Дух твоего Гильгамеша и дух Нанаи помогут мне превозмочь трудности. Без них я немощен. Воззря тебе, Гильгамеш, у меня во дворце с твоей помощью я надеюсь обрести Инанай.